Полковников ответил, что он сам был удивлен назначением и добавил, вот вы же назначены командиром третьего корпуса. И так вероятно, назначения не ожидали. Из того округа я прошел на Дворцовую набережную в новый клуб, чтобы узнать что-либо о графе Палине, участь которого меня сильно беспокоила. Я знал, что он последние дни из города отсутствовал и вернулся лишь накануне. Вечером я заехал к ним. Оказалось, что в первые дни после разрыва ставки с правительством, графу Палину и большинству работавших с ним офицеров, пришлось во избежание ареста скрываться. Наиболее скомпрометированные бежали из города. За последние дни аресты прекратились, наблюдение ослабло, и некоторые скрывавшиеся решили вернуться. Граф Палин укрывался в окрестностях города в имении Всеволжского Рябова. По словам Палина, движение Крымова на Петербург застало его организацию совершенно врасплох. Конфликта правительства с Ставкой в эти дни никто не ожидал, и в предвидении его ничего сделано не было. Уже после разрыва к Палину прибыл какой-то неизвестный ему полковник, отказавшийся себя назвать и не предъявивший никаких документов. Полковник якобы был послан Крымовым и имел целью предупредить о движении последнего на Петербург. Граф Палин, опасаясь провокации, в переговоры с полковником вступить отказался. Он и поныне не знал, была ли это провокация или нет. На другой день утром ко мне заехали командир Приморского полка полковник Шепулов и Нерчинского Маковкин. Они накануне в Царском, где стояла дивизия, узнали о моем назначении и приезде в Петербург и поспешили навестить меня. Узнав, что назначение мое еще под сомнением, они просили меня не отказываться от корпуса. И мне пришлось это обещать. Они не скрывали, что в корпусе Сильное разложение. В некоторых полках казаки арестовывали офицеров. Вместе с тем, по их словам, дух в частях и порядок можно было еще поднять. Они объяснили неудачу генерала Крымова теми же причинами, что и полковников. Однако роль последнего, по их словам, рисовалась несколько иначе. Вечером полковников позвонил мне по телефону и просил зайти в штаб округа. От него я узнал, что по условиям политического момента и ввиду моей политической фигуры военный министр Верховский не находит возможным назначение меня командиром корпуса, расположенного в окрестностях столицы, что верховный главнокомандующий с ним согласился и что мне будет предложено другое назначение. Я ответил, что никакого другого назначения не приму и буду ходатайствовать об увольнении меня в отставку. Полковников заметил, что увольнение в отставку старших начальников ныне не производится и что имеется приказ военного министра, запрещающий возбуждение таких ходатайств. Я заехал к Самарину, который также утверждал, что отставку мне получить не удастся. Оставалась ставка. Нового начальника штаба верховного главнокомандующего генерала Духонина я совсем не знал. Генерал квартирмейстер и дежурный генерал. Были также новые и неизвестные мне лица. Но помощником начальника штаба по гражданской части состоял Вырубов, товарищ мой по студенческим годам и одновременной службы, вольно определяющимся моей в конной гвардии, а его в кавалергардском полку. Я послал ему телеграмму, прося помочь мне получить отставку. Утром мне дали знать, что прибывший в Петербург Главнокомандующий Северным фронтом генерал Черемисов желает меня видеть и просит приехать к 12 часам дня в Зимний дворец, где он должен быть в это время у Керенского. После Каменца я видел генерала Черемисова впервые. Генерал Черемисов предложил мне зачислиться в его расположение и ехать с ним в Псков. Я благодарил его за предложение и сказал, что твердо решил службу оставить. В тот же день я получил телеграмму генерала Духонина, вызывающего меня вставку. По приезде в Могилев я явился генералу Духонину. Я видел его впервые, среднего роста, полный румяный, с густыми вьющимися черными волосами, чрезвычайно моложавый, он производил впечатление очень мягкого, скромного человека.